Глава третья. Ухо огорчились Иван Иванович Гвоздиков, Маришка и Уморушка, когда узнали, что работы по расчистке пещеры Змея Горыныча близятся к концу. Им так хотелось внести свой вклад, а Иван Иванович даже какую-то лепту в общее дело, что они чуть было не обиделись на своих друзей за то, что те их не подождали. Хорошо хоть Шустрику удалось немного успокоить рассерженных гостей и разгневанную сестренку. «Всем еще работы хватит», — сказал он, свалившимся, как снег на голову, гвоздику и его спутницам. «Самая дальняя часть пещеры не расчищена, возле пещеры мусора много, то, что вытащили, закопать надо, дня на три еще дел». «Вот и хорошо», — миролюбиво кивнул головой Иван Иванович, «у нас как раз пять дней в запасе, и поработаем, и отдохнем». «Чур я копать буду», — заявил тогда Уморушка. «Страсть, как в земле рыться, люблю». «А мы с Иваном Ивановичем на носилках мусор стаскивать станем», — согласилась Маришка. «У нас с вами настоящая бригада получится». «Бригада Ух», — добавил Гвоздиков и улыбнулся. «Бригада Ух работает до двух, а после двух часов дня — обед и отдых». «А у нас будет бригада Ах», — сказал Шустрик и показал на себя и своего лучшего друга водяного бульбульчика. «Мы с ним в пещере работаем, у нас бригада АХ». И он объяснил, бригада АХ работает в потьмах. «А у нас какая бригада будет?» спросила сестренка Бульбульчика, крошечная Росиночка. «У нас еще вон сколько народу осталось». И она показала на толпившихся неподалеку других юных обитателей Муромской чащи. «Всем дело найдется», заверил ее Шустрик. «Это новичкам рабочее место найти было нужно, а вы народ бывалый» третью неделю здесь трудитесь, сами что делать знаете. И он, подмигнув сестренке левым глазом, направился к пещере Горыныча. За ним потянулись и остальные».